ПИРОЖОК Веня Пудиков купил пирожок с капустой и подавился. — Сдачу не забудьте, — сказала продавщица, наблюдая, как он стремительно синеет. — Следующий? — Какой-то эффект у ваших пирожков неположительный, — засомневался следующий. — Гражданин передо мной откусил и сразу посинел. — Дефективный эффект. — Это гражданин дефективный подавился вместо того, чтобы кушать, от того и синий. А пирожки вовсе не дефективные. Вкусные пирожки, пирожки, и пирожки, горячие пирожки с мясом, с капустой. Подошли любопытствующие, привлеченные судорогами Пудикова. Позвольте поинтересоваться, зачем гражданин на земле средь бела дня лежит? С какой целью? А он без всякой цели лежит. Пьяный он? Видите, как отчетливо посинел от бремени ежедневного алкоголизма. Водки попил, а закусить толком не успел. Пирожок надкушенный в руке держит. Если пьяный, то надо милицию звать. Они лучше знают, куда таких складывать. Не надо милицию. Не пьяный он вовсе. Человек просто подавился, а вы на него наговариваете. Позвольте поинтересоваться, какой начинкой подавился гражданин? Капустный. Разве капустный можно так подавиться? Гляньте на его морду, такой качан капустой не нарастишь. Это уж точно, мясными отъелся. Не в коня корм, — философски заметил прохожий в шляпе. Гражданин, позвольте поинтересоваться, вы каким пирожком так подавились? Зачем вы спрашиваете, когда он ответить не может? Почему не может? Не проживал, некультурно спрашивать, если кто не проживал. Пусть знак подаст. Он и подает. Это не знак, просто гражданином агония овладела. Вот и дергается без всякого смысла. Откуда вы знаете? Дальше одна вполне себе ничего дамочка компотом в столовой захлебнулась. Так же дергалась. Позвольте поинтересоваться, компот из сухофруктов был или ягодный? Из моркови. что же это за компот такой из моркови? Таким весьма неудивительно захлебнуться. Да уж таким захлебнуться расплюнуть. Брет он все, не бывает морковного компота. Выдумал тоже из моркови. А дамочка перед компотом пирожки не ела? Не знаю, не было мне интереса наблюдать за ней до того, как она захлебнулась. Может, она и не захлебнулась, а подавилась пирожком, например. Да уж пирожком подавиться расплюнуть. Что-то он притих, вымотался. Эдко он вовсе и зайдет из жизни и сдохнет, и сдохнет. «Да уж нынче и сдохнуть, раз плюнуть!» Любопытствующие утомились глядеть на затихшего Пудикова и пошли дальше, жуя пирожки. А прохожий в шляпе даже философски наступил на Веню, отчего застрявший в горле кусок вышибся наружу. Веня порозовел, отряхнулся и, забрав сдачу дачу, пошел доедать пирожок и доживать вернувшуюся жизнь.